День был хороший, во всяком случае ясный. Пушистые облака прикрывали солнце, и легкая дымка, не похожая, однако, на промозглый сырой туман, окутывала холмы синевой. И пока Шерли была занята своими посетителями, Каролина уговорила мисс Прайер надеть шляпку, накинуть летнюю шаль и отправиться с ней на прогулку к узкому концу лощины. В этом месте кустарник и дубняк становились гуще, Противоположные склоны долины сближались, образуя лесистый овраг. под дну его, весь в пене и брызгах, бурно стремился фабричный ручей. Подрывая крутые берега, он продирался сквозь узловатые древесные корни, журчал и перепрыгивал с камня на камень. Здесь, всего в полумиле от фабрики, царило глубокое уединение. Оно ощущалось и в тени девственной чащи, и в пении птиц, для которых эта чаща была родным домом. Здесь не было протоптанных тропинок, свежих лесных цветов и трав, говорил о том, что по ним редко ступала нога человека. Густые кусты шиповника выглядели так, словно они набирали бутоны, расцветали и увидали под ревнивой охраной безлюдие и тишины, как красавица в гареме султана. Здесь можно было увидеть и нежную лазурь колокольчиков, и жемчужные белые головки каких-то других скромных цветов, рассыпанных в траве, как созвездие по небу. Миссис праер любила тихие прогулки. Она всегда избегала проезжей дороги, выбирая окольные и уединенные тропинки. Однако предпочитала не ходить одна, потому что испытывала безотчетный страх перед возможной встречей с докучливыми людьми, которые могли рассеять все очарование ее одиноких блужданий. Но с Каролиной она ничего не боялась. Когда суета людских жилищ оставались позади, и она вместе со своей единственной юной спутницей углублялась в спокойное царство природы, в душе и всем облике миссис Прайер происходила поистине чудесная перемена. С Каролиной, и только с Каролиной, она словно сбрасывала некое бремя, лицо ее прояснялось, и мысли избавлялись от пута. С нею она была весела, а временами даже нежна. С нею охотно делилась своими знаниями, опытом, и только тогда можно было представить себе, какую жизнь она прожила, какое образование получила, как развит ее ум и как чувствительна душа. В тот день, например, во время прогулки, миссис Прайер заговорила со своей спутницей о птицах, распевавших на деревьях. Она припоминала их названия, описывала привычки и некоторые их особенности. Фауна и флора Англии, видимо, были ей хорошо знакомы. Она узнавала каждый цветок, попадавшийся им у тропинки. Нежные растенницы, ютившиеся среди камней или в трещинах старых оград, растенницы, которые Каролина раньше просто не замечала, получали в устах миссис Прайер название и определение чувствовала, что она очень хорошо изучила природу английских полей и лесов. Достигнув верхнего конца оврага, спутницы присели рядышком на серый замшелый камень на склоне крутого зеленого холма. Миссис Прайер огляделась и заговорила об окружающем их пейзаже, припоминая, каким он был много лет назад. Она говорила о том, как здесь все изменилось, и сравнила эти места с другими частями Англии. В ее описании... Бессознательно проявлялось тонкое романтическое чувство, тяга к прекрасному, но порой и к обыденному, а ее способность сравнивать дикость природы и возделанные поля, великое с мелким, придавала ее речи прелесть рисунка, очаровательного в своей безыскусственности. Каролина слушала ее с видимым удовольствием, и это ненавязчивое почтительное внимание благотворно влияло на мысли и чувства ее спутницы». Видимо, миссис Прайер с ее холодной, непривлекательной внешностью, с ее застенчивыми манерами и необщительностью редко приходила встречать у тех, кого она сама могла бы полюбить, такое чувство искренней симпатии и почтительного восхищения. Ее, несомненно, радовало сознание того, что юная девушка, которой она сама, судя по взволнованному лицу и глазам, инстинктивно тянулась всем сердцем, тоже испытывает к ней дружеское расположение и смотрит на нее, как на свою наставницу. Наклонившись к девушке и отводя с ее лба светло-каштановую прядь, выбившуюся из прически, миссис Прайер проговорила с несколько большим чувством, чем обычно себе позволяла. «Надеюсь, нежный ветерок с холмов пойдет вам на пользу, дорогая Каролина. Мне бы хотелось, чтобы на этих щечках заиграл румянец. Или вы всегда так бледны?» «Когда-то у меня были румяные щеки», — улыбаясь, ответила мисс Хеллстон. «Помню, года два назад из зеркала на меня смотрело другое лицо, и круглее, и розовее. В молодости, — добавила эта восемнадцатилетняя девушка, — все мы бываем беспечны, и жизнь нам кажется безоблачной». «Неужели...» Продолжала миссис Прайер усилием воли, преодолевая ему застенчивость, которая даже сейчас не позволяла ей касаться тайн чужой души. «Неужели в вашем возрасте вам уже приходится заботиться о будущем? Поверьте мне, не стоит этого делать. Пусть завтрашний день сам заботится о себе». «Вы правы, милая миссис Прайер, и не будущее меня волнует огорчения настоящую бывают порой так тяжелы слишком тяжелы что я хотела бы избавиться от них больше всего на свете это огорчение настоящего это ваш дядя может быть не вам трудно понять он не ценит миссис прайер так и не удалось закончить свою бессвязную фразу Она не решила спросить, неужели мистер Хелстон слишком суров к своей племяннице, но Каролина ее поняла. — О, это пустяки! — ответила она. — У нас с дядей все хорошо, мы никогда не ссоримся, он меня не бронит, и даже строгим я его не назову. Порой мне хочется, чтобы хоть кто-нибудь на свете меня любил, однако это не относится к моему дяде. В детстве я, наверное, чувствовал бы себя очень одинокой, но слуги были ко мне добры, а со временем безразличие людей и нам становится безразлично. Дядя вообще недолюбливает женщин и бывает любезен только с дамами, которых встречает в обществе. Он измениться не может, да и я не хочу, чтобы он менялся, во всяком случае по отношению ко мне. Если бы он сейчас вдруг стал со мной нежен... Это, наверное, меня огорчило бы и испугало. Но знаете, миссис Прайер, как живут в нашем доме? Время идет, часы проходят за часами. Я что-то делаю, но я не живу. Я влачу существование. Я так редко радуюсь жизни. С тех пор, как вы и мисс Килдер приехали сюда, я стала... я хотела сказать счастливее, но это было бы неправдой. Каролина примолкла. «Почему неправдой?» «Разве вы не любите мисс Килдер?» «Я очень люблю Шерли. Я люблю ее и восхищаюсь ею. Но все сложилось так мучительно для меня, что теперь, по причинам которые я не могу объяснить, мне хочется уехать отсюда и забыть все. Вы как-то мне говорили, что хотите стать гувернанткой. Однако я тогда же, если помните, не одобрила вашу мысль». Я сама была гувернанткой большую часть своей жизни, и самой большой удачей я считаю знакомство с мисс Килдер. Ее способности, ее прекрасный характер сделали мою службу приятной и легкой. Но в молодости, еще до замужества, мне пришлось пройти через самые суровые и жестокие испытания. Я бы не хотела, чтобы моя... Я бы не желала, чтобы вы испытали что-либо подобное». Мне пришлось наняться в семью с непомерными претензиями. Все члены ее считали себя аристократами, верили в свое умственное превосходство и полагали, что в них явлены все христианские добродетели, что в душе у них горит свет обновления, а разум их дисциплинирован и непогрешим. Мне сразу дали понять, что я им не ровня а потому не могу рассчитывать на их благовоспитанность. От меня даже не пытались скрывать, что считают меня обузой и помехой. Я скоро заметила, что мужчины смотрят на меня, как на щепенку, которой запрещено оказывать обычные знаки внимания, как прочим женщинам, и которая, однако, все время путается у них под ногами. Женщины, в свою очередь, ясно давали мне понять, что я им в тягость. Слуги не скрывали, что презирают меня хотя я до сих пор так и не знаю, почему. Мне говорили о моих воспитанниках. Как бы они вас не любили, и как бы ни был глубок ваш интерес к их жизни, вы не можете стать друзьями. Мне указывали, что я должна жить одна и никогда не приступать незримую, однако твердо определенную границу между мной и моими нанимателями. Я вела в этом доме замкнутую трудную жизнь, лишенную радости. Страшная подавленность, постоянное чувство одиночества и обособленности, вызванные таким отношением ко мне, со временем сказались на моем здоровье, я заболела. Хозяйка дома холодно заметила тогда, что я просто жертва уязвленного тщеславия. Она намекнула, что если я не постараюсь избавиться от неугодного Богу недовольства не перестану роптать против божественного предначертания и не научусь относиться к своему положению с ложным смирением, разум мой разобьется о скалу, которая уже погубила многих мне подобных, о скалу уязвленного самолюбия, и что я, по-видимому, окончу свои дни в приюте для умалишенных. Я не стала возражать, мисс Хардмен, это было бы бесполезно, Однако ее старшей дочери я однажды высказала свои мысли. На это она мне ответила. «Конечно, в положении гувернантки есть свои неприятные стороны. Иногда ей приходится трудно, но так и должно быть». Она проговорила это с таким видом, что до сих пор, вспоминая, я не могу удержаться от улыбки. Затем она продолжала. «Я не вижу причин, не знаю способа, да и желания не имею что-либо изменять» ибо это противно всем нашим английским традициям, привычкам и правилам. Гувернантки, — заметила она, — всегда должны находиться в своего рода изоляции. Это единственное средство удерживать их на известном расстоянии, как того требует приличия и порядки английского дома. Помню, я только вздохнула, когда мисс Хадман отошла от моей постели, но она услышала мой вздох и, повернувшись, сырого сказала... «Боюсь, мисс Грей, что вы в полной мере унаследовали самый страшный грех наших падших праотцев, грех гордыни. Вы горды и потому неблагодарны. Мама платит вам хорошее жалования, и если бы у вас хватило здравого смысла, вы бы с признательностью примирились со всеми вашими утомительными и скучными обязанностями, поскольку вы получаете за них достаточное вознаграждение». Мисс Хадман милая, была необычно здравомыслящей девицей, наделенной всевозможными талантами. Знаете, аристократы действительно высший класс, который превосходит остальные классы во всех отношениях — физическом, умственном и моральном. Я готова это признать как истинный Тори. Не берусь даже описывать, каким непререкаемым тоном и с каким видом все это было мне высказано. Однако боюсь, что она все-таки была эгоисткой. Мне совсем не хотелось бы говорить дурно о своих хозяевах, и тем не менее я думаю, что мисс Хардман была немного эгоистична. Помолчав, миссис Прайер продолжала. «Помню еще одно замечание, мисс Хардман, которое она высказала с самым высокомерным видом. Нам нужно...» чтобы некоторые наши отцы совершали поступки опрометчивые, необычные, ошибочные и даже преступные, дабы засеять в поле, с которого мы собираем урожай гувернанток. Как бы хорошо ни были образованы дочери ремесленников, им всегда не хватает породы, а потому они недостойны обитать в наших жилищах или воспитывать наших детей. Мы всегда предпочитаем тех, кто по рождению и тонкости воспитания — хоть сколько-нибудь приближается к нам. Наверное, эта мисс Хардман считала себя выше всех своих ближних, — заметила Каролина, раз она говорила, что для ее благополучия необходимы их бедствия и даже преступления. Вы сказали, что она верила в Бога. Должно быть, это была вера того фарисея, который благодарил Бога за то, что он не похож на других людей, а тем паче на мытарей. Дорогая, не стоит об этом говорить. Меньше всего я хочу пробудить в вас недовольство вашей судьбой или внушить чувство зависти и возмущения к людям, стоящим выше вас. Безоговорочное подчинение властям, глубокое уважение к тем, кто нас лучше, а под ними я подразумеваю людей из высших сословий, Все это, по-моему, совершенно необходимо для блага любого общества. Единственное, что я хотела сказать вам, дорогая, это что вам лучше не пытаться стать гувернанткой. Трудности нашей профессии будут непосильны для вашего здоровья. Я не сказала бы ни одного неуважительного слова о миссис или мисс Хардмен. Однако, вспоминая свою жизнь... Я слишком хорошо понимаю, что с вами станет, попади вы в услужение к подобным людям. Сначала вы будете мужественно бороться со своей судьбой, но скоро и страдаетесь, сделаетесь слишком слабой для такой работы и совершенно сломленный вернетесь домой, если к тому времени у вас еще останется дом. Потянется вереница томительных лет, одни лишь Сами страдалицы, да ближайшие друзья знают, как мучительно тяжело их бремя. А потом придет чахотка или отрехление. Такова история многих жизней. И я бы не хотела, чтобы ваша была такой же. А теперь, дорогая, пройдемте-с немного, прошу вас. Они встали и медленно пошли по зеленому уступу над краем оврага. Дорогая моя... — вскоре вновь заговорила миссис Прайер, превозмогая смущение, которое проявлялось в отрывистости и бессвязности ее речи. «Девушки, особенно те, кого природа не обделила, обычно мечтают, надеются, надеются выйти замуж, смотрят на замужество как на конечную цель, вершину всех мечтаний». Здесь миссис Прайер замялась. Каролина поспешила к ней на помощь, выказывая поистине удивительное самообладание и мужество. Если бы ей самой пришлось затронуть столь острую тему, она вряд ли была бы так смела. «Конечно, девушки мечтают о замужестве. Да это и естественно», — заговорила она с такой спокойной уверенностью, что миссис Прайер была поражена. «И на замужество с любимым человеком они смотрят, как на самый дорогой, единственно дорогой подарок судьбы» какого они только могут ожидать. Но разве они не правы? — Ах, милая! — воскликнула миссис Прайер, стискивая руки, но тут же снова умолкла. Каролина бросила испытывающий взгляд на лицо своей спутницы. Оно выражало крайнее волнение. «Милая — Милая! — снова пробормотала миссис Прайер. — Жизнь так часто нас обманывает. — Но не любовь? Любовь существует, это самое реальное, самое прочное, самое сладкое и в то же время самое горестное всего, что мы знаем. Да, моя дорогая, любовь очень горька. Говорят, что она сильна, сильна как смерть. Многие заблуждения в нашей жизни сильны. Что касается ее сладости, то нет ничего более быстролетного, более приходящего, чем сладость любви. Какое-нибудь мгновение, миг, и нет ее. Зато горечь остается навсегда. Она может исчезнуть лишь на заре вечности. Но пока длится время, она будет жалить и терзать тебя, превращая жизнь в беспросветный мрак. — Да, она терзает непрерывно неустанно, — согласилась Каролина. — Если только она не взаимна «Взаимная любовь. Дорогая, романы пагубно влияют на вас. Надеюсь, вы их не читаете?» «Читаю иногда, если только удается найти. Но сочинители романов, по-видимому, сами ничего не знают о любви, если судить по их писаниям». «Совершенно ничего!» — с горячностью подтвердила миссис Прайер. «Ни о любви, ни о замужестве». Картины, которые они рисуют, не имеют ничего общего с действительностью и заслуживают самого сырого порицания. Они показывают лишь соблазнительную бархатисто-зеленую поверхность болота и не говорят ни одного правдивого слова о трясине, которое таится в глубине. «Но любовь не всегда трясина», — возразила девушка. «Бывают и счастливые браки». Когда люди искренне привязаны друг к другу, когда их взгляды гармонично сочетаются, брак должен быть счастливым. Он никогда не бывает по-настоящему счастливым. Двое людей не могут слиться воедино. Кто знает, при определенном стечении обстоятельств нечто похожее, возможно, и случается, но слишком редко. Так что гораздо разумнее не рисковать. Вы можете совершить роковую ошибку. «Будьте довольны тем, что у вас есть, дорогая, и пусть каждый одинокий человек довольствуется своей свободой». «Вы повторяете слова моего дяди», — испуганно воскликнула Каролина. «Вы говорите, как миссис Йорк в самой мрачные ее минуты, или как мисс Мэн, когда ее одолевает беспросветная тоска. Это просто ужасно». «Нет, это просто правда. Дитя моё Вы только вступили в сияющее утро жизни. Изнурительный жаркий полдень, печальный вечер и темная ночь для вас еще впереди. Вы обмолвились, что мистер Хеллстон говорит так же, как и я. Но что бы сказала миссис Мессисон хелстон будь она жива? Увы, она умерла. Она умерла. Увы. А мой отец с матерью воскликнула Каролина — потрясённые скорбными воспоминаниями. Что с ними случилось? Разве я вам никогда не говорила? Они расстались. Об этом я слышала. Должно быть, они были очень несчастны. Вот, видите, все факты подтверждают мои слова. В таком случае брак вообще не должен существовать. Должен, моя дорогая хотя бы для того, чтобы доказать, что эта жизнь — лишь юдоль испытаний, в которой нам нет ни отдыха, ни вознаграждения. — Но ведь сами вы были замужем, миссис Прайер!» Миссис Прайер вздрогнула и отпрянула, как если бы грубая рука коснулась ее обнаженных нервов. Каролина поняла, что этих слов ей не следовало говорить. — Моё замужество оказалось несчастливым. — проговорила, наконец, миссис Прайер, набравшись мужества. И все же... Тут она снова заколебалась. — И все же, — подсказала Каролина, — оно не было такой уж непоправимой ошибкой. — Во всяком случае, не его последствия, — продолжала миссис Прайер более мягким тоном. — Порою Бог вливает бальзам милосердия даже в чашу, наполненную безысходнейшей скорбью. Он может так изменить ход событий, что один и тот же необдуманный, опрометчивый поступок, который был проклятием половины вашей жизни, станет потом ее благословением. У меня необычный характер. Я знаю, далеко не легкой, не гибкой и порой не сдержанной. Я не должна была вообще выходить замуж. Таким, как я, нелегко найти родственную душу а приноровиться к нисходной еще труднее. Я прекрасно сознавала, что не гожусь для брака и никогда бы не вышла замуж, если бы не была так несчастна, пока служила гувернанткой. А кроме того, глаза Каролины просили ее продолжить. Они умоляли ее рассеять непроницаемое облако безысходности, которым окутали жизнь ее предыдущие слова. Кроме того, дорогая, Мистер, то есть джентльмен, за которого я вышла замуж, скорее был исключением, а не правилом. Во всяком случае, надеюсь, что немногим выпало на долю испытать такое или перенести столько страданий, сколько вынесла я. Эти страдания едва не довели меня до безумия. Надежды на облегчение не было, казалось, я уже никогда не стану самой собой. Но, моя дорогая... Я вовсе не хочу вас запугивать. Я хочу только предупредить вас и доказать вам, что одинокие люди не должны стремиться изменить свою жизнь, ибо она может измениться к худшему. Благодарю вас за ваши добрые намерения, но мне не грозит опасность совершить ошибку, на которую вы намекаете. Во всяком случае, я о замужестве не думаю, и именно поэтому хочу как-то обеспечить свое будущее. Выслушайте меня, дорогая. Я хорошо обдумала все, что собираюсь вам сказать. По сути дела, я не переставала размышлять об этом с того самого дня, когда впервые услышала от вас, что вы подыскиваете себе место. Вы знаете, что сейчас я живу в доме мисс Килдер на правах ее компаньонки. Когда она выйдет замуж, а она выйдет замуж и скоро, на это указывает очень многое, Компаньонка станет ей не нужна. Должна вам сказать, что у меня есть скромный капитал, частично образовавшийся из моих собственных сбережений, а частично полученный мною по наследству несколько лет назад. Покинув Филдхед, я буду жить в своем собственном доме. Но жить одной невыносимо. А родственников, с которыми я хотела бы разделить мое уединение, у меня нет» ибо, как я уже говорила, мои привычки и вкусы отличаются некоторыми особенностями. Стоит ли говорить, что к вам, дорогая, я привязана всей душой? Рядом с вами я чувствую себя счастливее, чем с кем бы то ни было. Последние слова миссис праер особенно подчеркнула. «Ваше общество для меня — бесценный дар, неоценимая радость и покой. Вы должны переехать ко мне, Каролина». «Вы не откажетесь? Надеюсь, вы сможете меня полюбить?» И, произнося этих два коротких вопроса, миссис Прайер умолкла. «Право, я вас люблю», — последовал ответ. «Мне бы очень хотелось жить с вами, но вы слишком добры. Я оставлю вам все, что имею», — вновь заговорил миссис Прайер. «Вы будете обеспечены. Только никогда больше не говорите, что я слишком добра». Вы раните меня прямо в сердце, дитя мое. Но, дорогая мисс Прайер, подобное великодушие. Я ведь не имею ни малейшего права. Не говорите об этом. Есть вещи, слышать которые невыносимо. О, начинать все сначала, конечно, поздно, но я могу прожить еще несколько лет. Стереть прошлое мне никогда не удастся. Но, может быть, хоть недолгое будущее станет иным». Миссис Прайер была глубоко взволнована, слезы дрожали в ее глазах и скатывались по щекам. Каролина ласково поцеловала ее, тихонько приговаривая. — Я очень люблю вас. Не надо. Не плачьте. Но тут силы оставили миссис Прайер. Она села, уронила голову на колени и разрыдалась. Пока эта буря чувств не улеглась, ничто не могло ее успокоить. Наконец слезы ее высохли сами собой. «Бедняжка!» — пробормотала миссис Прайер целую Каролину. «Несчастная, одинокая девочка!» «Но полно!» — вдруг резко закончила она. «Пойдемте, нам пора возвращаться!» Сначала миссис Прайер шла очень быстро, однако постепенно успокоилась, и к ней вернулась привычная сдержанность, ее всегдашняя характерная походка — своеобразное, как и все ее движения. А к тому времени, когда они добрались до Филхеда, миссис Прайер снова замкнулась в себе и обрела свой обычный, непроницаемый вид.